Глава четвёртая. Древнеримская литература — случай особый. Она возникла неестественным образом, а была зачата по заказу, как бы в пробирке. А стимулированные роды состоялись во вполне конкретный день 240 года до нашей эры, когда Рим праздновал победу над Карфагеном. Задолго до этой памятной даты римляне научились письменности, у, само собой, греков, которые с восьмого века до нашей эры жили в процветающих колониях на юге Италии, в регионе, известном как Великая Греция. Купцы и путешественники донесли алфавитное письмо до севера. Первыми из италийских племен его восприняли и адаптировали к своему языку этруски, владевшие центром полуострова с седьмого по четвертый век до нашей эры. Их южные соседи, римляне, пробывшие несколько десятилетий под пятой одной этрусской династии, хоть и не любившие это признавать, жадно накинулись на новые чудесные изобретения и видоизменили уже этрусскую письменность в соответствии с нуждами латинского языка. Алфавит, который я выучила в детстве, смотрящий на меня сейчас с черных рядов клавиатуры компьютера, Созвездие букв странников, проникших на финикийские корабли. По волнам они добрались до Греции, потом приплыли на Сицилию, рассыпались по холмам и оливковым рощам нынешней Тосканы, бродили по лацию и, переходя из рук в руки, менялись, пока не обрели очертания, которых сегодня касаются мои пальцы. Древнейшие свидетельства этого беспокойного алфавита разочаровывают своей практичностью. Римляне, люди земные, прирожденные организаторы, ограничили его использование сухим описанием фактов и правил. Самые ранние тексты VII и особенно VI века до нашей эры, представляют собой короткие надписи, например, подтверждение собственности, своего рода квитанции. После этого долгое время встречаются только законы и записи о ритуалах. Ничего похожего на художественную литературу. Времена ожесточенных битв за власть не лучшие для лирики. Римской словесности пришлось подождать. Она была поздним ребенком, родившимся на привале между боями. И только когда главный враг был втоптан в пыль, когда цель была достигнута, римляне расслабились предались победной праздности и задумались об играх ума, о радостях жизни. Первая пуническая война завершилась в 241 году до нашей эры. Через несколько месяцев у римлян появилось первое литературное произведение на латыни. Публика познакомилась с ним в сентябре 240 года до нашей эры на подмостках столичного театра, представлявшего зрелище по случаю игр «Луди романи». Гвоздем программы стала премьера драмы, неизвестно комедии или трагедии, переведенной с греческого. Название ее до нас не дошло. Не случайно римская литература, вечно очарованная греческими учителями, вечно заигрывающая, перекликающаяся, тоскующая, завидующая, чествующая, словом, подобное влюбленному, который считает себя недостойным возлюбленной, начинается с перевода. Затем первым представлением стоит странная история. Поэзия прибыла в Рим под брецание оружия со стороны противника, силами раба-иноземца. андроник предполагаемый зачинатель римской литературы, не был римлянином по рождению. Он зарабатывал на жизнь актерством в таренте одном из крупнейших анклавов греческой культуры на юге Италии, величественном утонченном городе, где театр был в большом почете. Еще молодым человеком в 272 году до нашей эры он попал в плен к римским завоевателям и познал горькую участь побежденных — невольничий рынок. Я представляю себе, как его глазам впервые открывается Рим. Его, как скот на продажу, везут на подводе. Он смотрит сквозь прутья решетки. Ловкий торговец пристраивает его в богатый особняк ливиев. Ум и красноречие избавили Андроника от тяжелых видов работы. Говорят, он давал уроки хозяйским детям, и в благодарность его освободили». По обычаю вольно отпущенных, он сохранил фамилию бывших владельцев, но дополнил греческим прозвищем, что указывало на раскол личности. Под покровительством могущественного семейства Ливиев открыл школу. За неимением местных поэтов литературные заказы в Риме выполнял чужеземец, вынужденный Белинкф. Интересно, Какие противоречивые чувства охватывали Андроника, когда ему приходилось писать на языке поработителей? Мы знаем, что он перевел первые трагедии и комедии, поставленные в столице империи, а также Одиссею Гомера. При храме Минервы на Авентине собрал кружок писателей и актеров. От его стихов сохранились лишь краткие фрагменты. Мне нравится, как заманчиво звучит обрывок фразы из его Адусии. «Крутые горы и пыльные дороги и необъятное море». Остается одна маленькая неувязка. Все указывает на то, что Рим был в то время городом без публичных библиотек, без книжных лавок, да и почти без книг. Откуда Ливиандроник брал оригиналы для переводов? Богатые патриции могли отправлять гонцов на юг Италии, в греческие города, где бурлила книготорговля. Но бедному вольноотпущенному такая роскошь наверняка и не снилась. Мы, современные книжные черви, и представить себе не можем, как недоставало текстов в рукописную эпоху. В XXI веке поток печатной продукции прорывает все плотины. Каждые полминуты публикуется новая книга. За час — 120, за день — 2800, за месяц — 86000. Среднестатистический читатель прочитывает за всю жизнь столько, сколько книжная индустрия производит за один рабочий день. Ежегодно уничтожаются миллионы экземпляров, оказавшихся невостребованными. Но это изобилие пришло совсем недавно. Веками дела обстояли так. Для того, чтобы добыть книги, требовались хорошие связи, плюс расходы, усилия, время, а иногда и преодоление опасного дальнего пути. Своими собственными силами, без помощи благожелательных покровителей, Ливиандроник, меченый клеймом раба, никогда не смог бы разжиться книгами, переводить и управлять школой. Возможно, это Ливии, желая похвастать своим состоянием и образованностью, взяли на себя расходы по приобретению небольшой библиотеки греческих классиков. Бывшему слуге приходилось вставать с петухами, чтобы нанести хозяевам визит вежливости с — матутина. Болтаться в приемной, пока патрон не соизволит проснуться смиренно призывая актерские навыки юности склонять голову и подобающим тоном неустанно благодарить за то, что его недостойным греко арабским ручищам разрешается прикоснуться к свиткам роскошного собрания.